Неожиданно грянувший в комнате голос Руди заставил Ганса уронить дневник на стол и вскочить. Руди Глодер стоял в проеме двери и насмешливо улыбался, глядя на Ганса. Ты разве не знаешь, что некрасиво читать чужой дневник?» Не спросив на то разрешение. Ганс обнаружил, что лишился голоса. Он пытался заговорить, но слова не давались ему. Остались одни только слезы. Слезы! И по ненасытная жажда мести. История в кратком изложении. Знаменитые блинчики папы Джонса. Проголодался Майк. по -волчьи. Я грозился свести тебя к папе Джонсу. Так пошли. Я ушел за Стивом по панели, тротуару или как его. Я озирался по сторонам. Это на сау сказал, проследив мой взгляд, Стив. Главная улица Принстона. Названа по имени принца Вильгельмана Сауаранского. Так мне во всяком случае говорили. Кампус слева, бары, кофейни, книжные магазины и прочее справа. Довольно мило, сказал я. Даже слишком. Вон там, Палмерсквер. А между нами и Палмерсквер стоит Уизерспун, в котором находятся А и Б. И Стив попросить, но уставился на меня, видимо, ожидая какой-то реакции. Э, э А и Б, алхимик и барристер. Пап, так? Прибавил он, чуть возвышая к концу вопроса тональность, как делают американцы и австралийцы. Пап? Не знал, что американцев в ходу это слово. Конечно, в ходу, временами особенно в Принстоне. И особенно если речь идет об ирландском баре вроде А и Б. Вообще-то мы заседали в нем прошлой ночью и так налегали на Сэма Адамса и Абсолют. Точно их того и гляди, из продажи изымут. Сэма Адамса? Это пиво, темное пиво. Ты Эль любишь? Мы его несколько кварт выдули. Да и чистой водки добавили, будь здоров. Так мы были здесь прошлой ночью? Ты и я. Ты и я. И еще кое-кто из ребят. Я медленно прикивал. Я помню, как меня выворачивало. Вот это да. Вспомнил, едва проснулся. Если так можно сказать. Ну, точно. Неподалеку от Палмерсквер. Всю стену обливал, да еще и головой об нее бился. Док Беллинджер считает, что от этого, может, все и пошло, отбить я головой об стену. Пошло что, Стив? Спросил я, глядя ему прямо в глаза и стараясь не дать разгуляться на во мне панике. «Что, по-твоему, со мной не ладно? Разве при амнезии такое бывает? Люди начинают говорить с английским акцентом и считать, что живут в Кембридже, Англия, а не в Хартфорде, Коннектикут. Это что, нормально? Доктор так тебе и сказал? Ты провел с ним довольно долгое время. Должна же у него быть хоть какая-то теория». Стив отвел взгляд. Док Беллинджер сказал Майке, что главное не волноваться. Постараться, чтобы ты получал от происходящего удовольствие, как это не дико звучит, не принуждать тебя ни к чему. Мы просто пройдемся по городку, по кампусу. Все как обычно. Память к тебе скоро вернется, можешь парень на это держать. А после полудня мы повидаемся с одним таким Тейлором. А это кто? Да вроде как профессор. Психиатр? Ну, типа того. А что тут такого? Я хочу сказать, он, скорее всего, просто постукает тебя за ухом молоточком, каким они рефлексы проверяют, и очухаешься. То есть ты собираешься присматривать за мной, показать мне, где тут что, напомнить, где что, помочь расшевелить мою память? Стив пожал плечами, примерно так. И мы... Я сглотнул. «Мы с тобой выходят близкие друзья? Ты и я?» «Прости, я знаю, звучит по-идиотски, но, понимаешь, я действительно ничего не могу припомнить. Ничего!» «Поэтому мне нужно, чтобы кто-то рассказывал мне даже о самых тривиальных вещах. Не то чтобы дружба — это вещь тривиальная», — спохватился я. «Я хотел сказать о вещах основных. Мне нужно рассказывать о самых простых вещах. Насколько я понимаю, мы с тобой друзья. Кенты, так это называется». Я был таким манером, потому что видел, как покраснел Стив. И хотел дать ему время оправиться. В конце концов, действительно же нелепый вопрос. Да, пожалуй, можно и так сказать, наконец, выдавил он. Наверное, можно сказать, что мы с тобой кенты. Значит ли... Прости, я понимаю, вопрос смешной. Но значит ли это, что мы лучшие друзья? Или есть человек, знающий меня еще ближе? Ну, я не о том, поспешно перебил я, Стива. Не о том, что мне не по душе твоя забота. Я о тебе благодарен. Я просто, понимаешь, интересуюсь. Вот и все. Бедный Стив не знал, куда девать в глаза. Мне было